Глава третья. Мы снова ехали с Михаилом через поле. Теперь это было другое поле. Там, в засеянных, неубранных и обожженных полях, где валялись повозки, детские вещи, нехитрый скарб сельских жителей, бежавших на восток от войны и попавших под авиационный налет, было все по-другому. Там было другое ощущение общенародного горя. Здесь картина иная. Поле боя. Между двумя лесными массивами раскинулись луга, балочки, островки леса. Несколько проселочных дорог прорезали это относительно ровное пространство, соединяя в прошлом местные деревушки. До войны тут были красивые луга, выпасы для скота. А в одном месте я увидел разрушенную старенькую плотину. Видимо, местные жители устроили здесь в свое время пруд для домашней птицы. И этого теперь тоже не было. И вместо этой красоты и благодати, блаженства струящегося воздуха и песен жаворонков в небесной выси, сейчас чернела выгоревшая трава, вывороченные взрывами комья земли, взрытые и изуродованные гусеницами танков когда-то зеленые луга. И как кладбищенские памятники чернели сгоревшие остовы немецких танков, машин, бронетранспортеров. Здесь фашисты не прошли. Остановили их здесь. Били почти в упор с позиций среди пехотных траншей. Вон там, у дороги, советские войска заняли оборону. Торчат расщепленные бревна, доски, черные головешки. Разорванная снарядом сорокопятка, а дальше две пушки ЗИС с разбитыми откатниками и щитками. А потом я увидел холм, а на нем сбитый из досок и окрашенный белой известью памятник с красной звездой на верхушке. Братская могила. «Удержали!» — прокомментировал Сосновский, уловив направление моего взгляда. «Не отошли. Здесь легли, но удержали!» Начинало смеркаться, когда мы поравнялись с прибрежным лесочком. «Здесь березки спускались к самой воде, купая в ней свои кудрявые ветви косы. Мы въехали в лес сразу почувствовав удивительную тишину. И, несмотря на то, что где-то в нескольких километрах грохотало, несмотря на наполненный гулом авиационных моторов в воздух, в лесу чувствовался какой-то странный, оцепенелый покой. Ни птиц, ни жужжания шмелей, ни пролетающих стрекоз, ни бабочек над лесными цветами. «Давай вон туда!» — указал я рукой на молодой густой осинник. «Спрячем!» «И замаскируем там машину, а к мельнице пойдем пешком. Мне кажется, она тут недалеко. Когда с дороги сворачивали, я видел мельничное колесо на протоке». «Давай сначала осмотримся», — предложил Михаил, въезжая в осинник и выключая мотор автомобиля. Забрав из машины оружие, мы некоторое время прислушивались к звукам леса, пытаясь разобрать, таится ли в нем что-то опасное. Но лес молчал. Держа дистанцию между собой не больше десяти метров, мы двинулись через лесок к мельнице. Ветки, сбитые шальными пулями или осколками от близких разрывов, попадались довольно часто. А ближе к опушке мы встретили и несколько воронок от артиллерийских снарядов. Заходила сюда война дня три назад, не позже. На опушке я остановил Сосновского. «Стой, Миша!» «Напрямикать тебе нельзя!» Слишком открытое пространство. Спуск небольшой, но мы тут будем как на ладони. А если там засада? Если о знаем не только мы? Тогда только берегом. Сосновский указал на сломанное мельничное колесо, стоявшее в протоке. Там кустарник, и если пригнуться, то можно пройти незаметно. И до самой мельницы. Давай все-таки разделимся, предложил я. Сигнал, что приближается свой, три стука, потом два, потом один. Будь осторожен, Миша. Сосновский ушел по опушке вправо к берегу реки. Я еще некоторое время разглядывал рельеф местности слева, где виднелась заросшая низинка, небольшой намечающийся овражек, бугорок с высохшей на его макушке травой. Пожалуй, можно пройти незаметно, решил я если спуститься к низинке метров на двадцать левее. Наметив маршрут и еще раз осмотревшись по сторонам, я двинулся вдоль опушки, стараясь держаться за деревьями, чтобы меня не было видно со стороны мельницы. Пару раз я, низко пригнувшись, подходил к крайним деревьям и внимательно наблюдал за местностью. Сосновского я тоже не видел. Можно было подумать, что он лежит сейчас в укромном месте и наблюдает, Но я уже хорошо изучил Михаила. Излишне осторожным его никак не назовешь. У него быстрая реакция разведчика. Он умеет анализировать данные быстро и также быстро принимать правильные решения. Любопытно, что в самом начале нашего знакомства, когда Платов только собрал нашу группу, я принимал Сосновского за отъявленного бабника. Но потом быстро понял, что это только маска, пыль, которую он пускал в глаза окружающим. Привычка казаться не таким, какой ты есть на самом деле, демонстрировать недостатки, странности, слабость в чем-то. И окружающие перестают принимать тебя всерьез. На самом деле Михаил был крепким профессионалом-разведчиком. Несколько лет до ареста он работал в Германии, знал немецкий язык в совершенстве. А еще он имел тонкую душу поэта, умел ценить прекрасное, знал наизусть многое из стихов, И русских классиков, и немецких. Сюрприз меня ждал, когда я прошел низинку, прикрываясь зарослями черемухи, и спустился во овражек. Он был узкий и совсем неглубокий. Дождевые и талые воды нашли здесь рыхлую песчаную почву и быстро промыли себе путь к реке. Края овражка были почти отвесными, сыпучими, и потому трава на них не держалась и когда я прошел метров двадцать, то буквально замер в оцепенении с поднятой ногой, не решаясь ее опустить. Передо мной был артиллерийский снаряд, зарывшийся носом в землю. Пролежал он тут не больше недели, почему-то не взорвавшись во время падения. И то, что снаряд не взорвался тогда, совсем не означало, что он не может взорваться в любую минуту. Тем более, что воткнулся он головной частью, где находится ударный детонатор, в рыхлую землю, и малейшие движения этой земли, вибрация от моих шагов, могут заставить взрыватель все же сработать. Я замер, и внутри у меня все похолодело. Язык не повернулся, чтобы выдать какое-нибудь ругательство. Я старался даже не дышать. Не то, что впустую сотрясать воздух проклятиями. Медленно... Очень медленно я опустил ногу и принял устойчивое положение. Животный инстинкт вопил внутри, что нужно бежать, сломя голову от опасности, если ты не можешь с ней справиться. Но здравый смысл говорил, что нужно замереть и подумать. Во-первых, уходить надо очень медленно, без рывков, топота и желательно не спотыкаться. Малейшее сотрясение почвы и снаряд может взорваться. По склону вправо или влево, и выбраться из оврага? Не получится сделать это тихо и без сотрясения почвы. Склоны крутые, рыхлая земля сразу начнет осыпаться. Мало того, что потревожишь снаряд, так по этим склонам просто не подняться. Будешь при каждой попытке съезжать вниз на животе и коленях. Назад. От этой мысли мне, если честно, стало даже страшно. Еще не зная о неразорвавшемся снаряде, я шел очень неосторожно, задевал большие камни, ветки и даже обломок ствола дерева, который сюда попал, видимо, во время грозы. Идти назад нужно по крупному щебню, перешагивать через камни и ветки. Не получится тихо и медленно передвигаться. Значит, только вперед только перешагнуть эту притаившуюся смерть, ни влево, ни вправо, и я шагнул. Два метра до застрявшего в земле не разорвавшегося снаряда стали для меня одними из самых трудных шагов в жизни. Идти, приближаться к тому, от чего лучше всего удирать, сломя голову, но не в данном случае. Я поднимал ногу и ставил ее мягко и осторожно на всю ступню плотно потом переносил на нее всю тяжесть тела, прислушиваясь к окружающему миру и своим ощущениям. «Можно. Теперь поднимаем другую ногу, и все повторяется. И вот снаряд передо мной. Я почти касаюсь его носками своих сапог. Снова я поднял ногу и занес ее над снарядом, чтобы поставить на землю по другую сторону. И тут боковым зрением я уловил движение». Черт бы ее Побрал эту ящерицу В другой ситуации В обычной жизни Да и в боевой обстановке Я бы и внимания на нее не обратил Мой мозг просто не воспринял бы Эту ситуацию Будь я в перестрелке с врагом Сидел бы я в окопе Или полз со связкой гранат Навстречу танку Но сейчас Когда нервы напряжены до предела Не потому что бой А потому что за тобой тихо И незаметно охотится смерть Когда все чувства обнажены и напряжены, как перетянутая гитарная струна, готовая вот-вот порваться со звоном, со страшным треском, это еле заметное движение стало для меня заметным и таким же неожиданно страшным, как разворот танковой башни в мою сторону. Ящерица прошмыгнула по склону и замерла в паре метров от меня. Несколько мелких камешков скатились по склону и замерли. Я понимал, что от такого движения земли ничего страшного не произойдет. Ящерицы бегали здесь в большом количестве, но все равно зрелище было завораживающим. Мелкие камешки. Потом камешки покатятся покрупнее, увлекая за собой еще и еще мелкое крошево. А потом... Я отогнал глупые мысли и опустил ногу по другую сторону от снаряда. Очень медленно... Я перенес центр тяжести на переднюю ногу, убедился, что положение у меня устойчивое, и только тогда стал отрывать вторую ногу от земли. Лоб вспотел. Гимнастерка прилипла к спине, но я не спешил. Вторая нога коснулась земли, и снова я стал медленно переносить на нее центр тяжести. Глупо, но если сейчас появится враг, то я перед ним беспомощен и беззащитен. Хотя всегда есть крайняя мера — подорвать снаряд вместе с собой и врагами. Прошло не менее получаса, прежде чем я добрался до мельницы. Сосновский успел осмотреться вокруг, обойти маленькую мельницу внутри. Я вошел через дверной проем, где дверь криво висела на одной нижней петле и опустился на лавку у стены. Ноги меня едва держали. Михаил внимательно посмотрел на меня. — Ты что? — спросил он. — У тебя такой вид, как будто ты трехкилометровый кросс пробежал. — Хуже, — устало улыбнулся я. — Кросс под постоянным прицелом, например, вражеского снайпера. Ожидая постоянно, что вот-вот прозвучит выстрел, а я не знаю откуда и поэтому не могу спрятаться. — Не понял твоей аллегории? — насторожился Сосновский. — Во вражек не суйся. — Что бы ни случилось, — пояснил я, — там, в единственном узком месте, где можно пройти, лежит неразорвавшийся артиллерийский снаряд, причем детонатором в земле. Пришлось рисковать и идти, перешагивая через него. Если бы рванул, ты бы от меня только пряжку от ремня нашел. — Но у тебя какое мнение? Бывали тут недавно люди? — Мне кажется, что здесь с месяц никого не было. — выкачал головой Сосновский. Трава не примята. Она успела отрастись с неполоманными стеблями. Четко выделенных тропинок нет. Трава проросла даже там, где люди могли прятаться от непогоды или посторонних глаз, не заходя в саму мельницу. Там остатки сарая и еще старый навес. Тоже никаких признаков людей. Тем более окурков или следов испражнений. — Ждать бельца внутри нельзя, — осматриваясь, сказал я. Могут прийти те, кто ловит его. Кто-то может знать о месте встречи или предполагать его. Здесь бой принимать глупо. Ни маневра, ни пути отхода. Протока узкая и простреливается. До реки и зарослей камыша далековато. И до леса вверх по склону не успеешь добежать, если приспичит. «Мне кажется, я слышал минут двадцать назад звук автомобильного мотора», — сказал Михаил, — и указал рукой правее лисочка. Судя по звуку, это не грузовик. «Тем более!» — согласился я. «А еще стоит учитывать возможность прорыва немцев на этом участке. И тогда нам придется уходить по реке, потому что к мосту нам будет не пробиться. Может, машина и спасет, но ее лучше тщательно замаскировать». «Там под сидением есть топор!» Сосновский накинул ремень автомата на плечо и выглянул наружу. «Я быстро!» Ночь была тихая и безлунная. Ветер утих под вечер, и всю ночь на небе красовалась россыпь звезд. Даже далекая артиллерийская канонада поутихла. Мы с Сосновским лежали, завернувшись в плащ палатки и по очереди смотрели на небо. Не спалось. Думалось о многом, и прежде всего о страшной войне, которая нахлынула на нашу родину, как бешеный накат бушующих волн. Так волны ломают и сносят все, что находится на берегу. И в первые минуты кажется, что не удержать, что нет спасения и нет защиты. Но потом понимаешь, что волны бьются только о берег, что прибрежные скалы, хотя и окатывают брызгами, но они стоят, и не сдвинуть их никаким волнам. Так и мне думалось, что за нашими спинами такая же вот скала, вся наша страна, а мы на берегу потому что мы должны быть впереди. Сейчас была моя очередь следить за мельницей, а Сосновского отдыхать. Но Михаила тоже не спалось. «Как ты думаешь, Максим, что там?» — неожиданно спросил Михаил. «Где?» — не понял я. «На мельнице?» «Нет, там, на этих звездах. За этими звездами в пространстве, а может и на Луне, на Марсе. Ты смотрел фильм элита? или «Космический рейс», он вышел незадолго перед войной. Я тогда был в Москве и видел его в ударнике. С девушкой. На последнем слове Сосновский как-то странно хмыкнул. Наверное, вспомнил о своем образе любителя женщин. Я промолчал. Конечно, я слышал об этих фильмах, но в кинотеатры как-то ходить мне было некогда. Да и не относился я серьезно к этому виду искусства. Я больше любил театр. Мы сейчас были на серьезном задании, Но мне почему-то не хотелось останавливать Михаила. Может быть, я понимал, что если не мечтать, не думать об этом, то стоит ли вообще тогда сражаться за свое будущее, за будущее своей страны? Но Сосновский замолчал, закрыв глаза. То ли задремал, то ли ушел в свои мысли. На рассвете снова загрохотало со всех сторон. Да так, что нам с Сосновским показалось что немцы прорываются именно в этом месте в тыл нашим частям. В чистом небе хорошо были видны армады бомбардировщиков с крестами на крыльях. Они с небольшими разрывами шли на восток. Мы ждали наших истребителей, ждали, когда наши соколы встретят врага в небе, и дождались. Две пары юрких И-16 пронеслись буквально над нашими головами над лесом и свечой ушли в небо. Они атаковали немцев сразу, почти без подготовки, зайдя со стороны восходящего солнца. Голубое утреннее солнце прорезали пунктиры трассирующих очередей. Треск пулеметов был слышен даже на земле. Один бомбардировщик задымил, второй вдруг стал терять высоту. Мы не успели опомниться, как у третьего загорелся мотор. С одного захода они подбили три самолета врага. Группа бомбардировщиков рассыпалась и стала разворачиваться. Бой постепенно смещался на запад. И тут я заметил движение на берегу, метрах в ста от мельницы, у самой воды. Я тронул Сосновского за локоть, но он тут же указал мне в сторону дороги. Там появилась запыленная легковая машина. Объехав несколько воронок, машина остановилась. Из кабины вышел боец в красноармейской форме, и поднял сбоку крышку капота. Он глянул на небо, на воздушный бой, и принялся копаться в моторе. «Время, Миша!» Я постучал пальцем по стеклу наручных часов. «Веди наблюдение, а я иду к мельнице. Мне кажется, что там у воды наш клиент. Минут через десять он уже может оказаться в условленном месте. Если что, то дай знать, можешь просто выстрелить в воздух, если появится что-то подозрительное. «Давай!» — кивнул Сосновский, провожая взглядом машину, которая снова тронулась в путь и скрылась за ближайшим бугром. Из-за шума воздушного боя было не слышно звуков автомобильного мотора. Не снимая с плеч плащ палатки, которая помогала мне сливаться с окружающим ландшафтом, я двинулся к мельнице по узкой полосе между кустарником и зарослями камыша. До разрушенного строения я добрался за несколько минут. Сняв плащ-палатку, я свернул ее и сунул под лавку, но так, чтобы она была видна входящему. Сам отошел к сараю и, держа в левой руке автомат, в правую взял ТТ. В такой ситуации, если дело дойдет до скоротечного огневого контакта, с пистолетом будет проще действовать между сараем, навесом, сломанным колесом и самой мельницей. С автоматом будет не развернуться. Незнакомец появился довольно быстро. Это был он, тот самый, кого я увидел издалека. Брезентовый длинный плащ, кепка, надвинутая на глаза, воротник рубашки косоворотки расстегнут, две пуговицы сверху оторваны. Под плащом угадывался старенький мятый пиджак и еще что-то. Скорее всего, там у мужчины был шмайсер. Лицо этого человека мне понравилось, спокойное, уверенное. Такой не станет паниковать в любой ситуации. Умрет, если придется, но сделает это спокойно, приняв все меры, чтобы выжить. А если не получится? А если это не он? Размышлять было некогда, потому что мужчина подошел к мельнице и заглянул в дверь. Мою свернутую плащ-палатку было хорошо видно, и она там зеленая, не особенно выгоревшая, была инородным телом. В этом месте запустения пыли и паутины. Я громко произнес по-немецки условную фразу. Мужчина даже не вздрогнул и не сразу обернулся. Но когда он все же повернул ко мне лицо, а потом и повернулся всем телом, я увидел в его ладони пистолет. Вообще-то он мог спокойно выстрелить в меня через плащ и не оборачиваясь. Неуютно как-то осознавать, что я сейчас сильно рисковал из-за своей самонадеянности. Ответив условной фразой, он осмотрел меня с ног до головы и неторопливо, без суеты, засунул Вальтер спереди за ремень брюк. «Ну, здравствуйте!» — сказал он чисто по-русски, но с заметным акцентом. «Честно говоря, я не особенно надеялся, что нам удастся встретиться. Обстановка на этом участке меняется несколько раз в день». «Нам надо спешить», — кивнул я. «Пока путь свободен, надо ехать». У нас здесь машина. Спрашивать Бельца про документы я не стал. Какой смысл? Приедем в особый отдел, там и посмотрим, что он принес и как это сохранить и переправить в Москву. Вместе с перебежчиком, естественно. Немец кивнул и пошел рядом со мной к лесу. На ходу он распахнул брезентовый плащ, и я понял, что под ним был не автомат. Это выпирал большой пакет, который перебежчик прятал в кармане, пришитым с внутренней стороны плаща. Пакет был объемистым, но, судя по всему, не очень тяжелым. Значит, в нем только листы бумаги, копии документов или сами документы. Но Бельц не успел ничего сказать. Слева спереди вдруг прошелестела очередь из немецкого автомата, потом еще одна. А в ответ сразу же резко протрещал наш ППШ. Мы с Бельцем дружно попадали в траву и раскатились в разные стороны. Я слышал, как Сосновский кричал кому-то «Стой!». Потом раздались два пистолетных выстрела, и сразу же слева от меня затрещали кусты. «Засада!» — понял я. «Не совсем хорошо кто-то успел ее организовать, но все равно это засада. Человек, выскочивший из кустарника, державший в руках ППШ, не был красноармейцем, хотя на нем была соответствующая форма. Не знаю». Каким образом, интуиция меня не подвела, но я понял сразу, что это враг, и выстрелил короткой очередью в незнакомца. Он рухнул в траву, как подкошенный, успев выстрелить в меня. Пули пролетели над головой. Я снова откатился, но теперь впереди, за деревом, появился новый противник, который дал в мою сторону очередь. Почему он в меня не попал, хотя оттуда, стоя чуть выше меня, он хорошо видел мое распростертое на траве тело, было неясно. И вдруг еще одна очередь, и человек рухнул. И тут же появился Сосновский, который, что есть мочи, орал на весь лес, имитируя команды, приказывая окружать мельницу несуществующему взводу. Называл какие-то фамилии и приказывал отрезать от реки диверсантов. Действовал Михаил хорошо, эффектно, но и он опоздал. Когда я повернул голову, чтобы посмотреть на Бельца, то внутри у меня все сжалось». Немец лежал на спине, вздрагивая всем телом, а из уголка его рта сбегала струйка крови. Рубашка на груди пропиталась кровью. В одной руке он держал пистолет, а вторая рука у него была пуста. Та самая рука, в которой он несколько секунд назад держал пакет. Я вскочил, но успел боковым зрением заметить движение правее и сразу опустился на колено. В меня выстрелил светловолосый человек в военной форме, с петлицами лейтенанта и без фуражки. Я хорошо видел его руку с зажатым в ней пистолетом. Рука в гимнастерке чуть оттянулся, и на запястье я почему-то заметил шрам. Не знаю, как я сумел обратить на него внимание, но в этот момент Бельц сумел поднять руку и выстрелить, и лейтенант исчез за деревьями. Я зарычал от бешенства и бросился следом, но в этот момент на меня обрушилась автоматная очередь, Щепки от сухого дерева попали мне в лицо. Я упал, откатился в сторону и, не глядя, дал длинную очередь в ту сторону, куда побежал лейтенант. Рядом в землю угодили несколько пуль, и мне пришлось снова откатываться, меняя позицию. Я снова выстрелил и, вскочив, прижался к стволу толстой березы. На дороге в полусотни метров впереди взревел мотор легковушки, и машина, поднимая стол пыли, понеслась по грунтовке. Я поднял автомат, торжествуя, что могу еще попасть в машину. Она недалеко, но выстрелить я не успел. Страшный грохот разрыва опрокинул меня на землю, забив рот пороховыми газами и пылью. Я сразу вспомнил про тот злосчастный снаряд во вражке и на миг потерял сознание. Машина наверняка исчезла за лесом, а я с трудом поднимался, то и дело падая снова, и смотрел, как ко мне подбегал Сосновский». Ты живой? выпалил он и тут же глянул вниз на лежавшего немца. Бросив автомат, Михаил присел на корточки перед раненым. Черт, это кто? Он? Он! прохрипел я, отплевываясь и тряся головой. Бельц! При нем был пакет! Он не успел передать его мне! Сосновский вытащил из кармана упаковку бинта, разорвал зубами бумажную оболочку и стал торопливо сворачивать тампон, чтобы поскорее закрыть пулевые раны на груди. Немец хватал его за руку и все пытался приподняться. Сосновский по-немецки пытался уговорить его лежать спокойно. Но тут Бельц вдруг прошептал по-русски. «Документы забрал. Этот человек, который стрелял, забрал пакет. Диверсант Вальтер Фрид. Он украинский националист Федорчук». «Его группа действует в ваших тылах на этом направлении. Документы...» Я подошел к Сосновскому, склонившемуся над телом, и уселся рядом на землю. Михаил все еще держал в руках окровавленный бинт и смотрел на немца. Тот был мертв, а у меня внутри образовалась звенящая пустота. У Сосновского, наверное, тоже были такие ощущения. «Мы провалили операцию». «Провалили бездарно и окончательно, и нет нам никакого оправдания. Агент убит и никакими сведениями с нашей разведкой уже поделиться не может. Документы похищены немецкими диверсантами. Что докладывать Платову?» «Ну!» – коротко произнес Сосновский и повернул голову ко мне. Звенящая пустота внутри рассеялась, а в голове возникли вопросы и сопутствующие мысли. «Мне нужно было подумать». Требовалось проговорить всю ситуацию. Это помогает увидеть ее как бы со стороны. «Фрид Федорчук! Его группа работает в наших тылах, потому что немцы тут завязли. Не получается у них мощный бросок до Москвы». «Они знали о встрече с перебежчиком из Абвера. Знали о нем, месте и времени», — напомнил Сосновский. «Ты прав, Михаил. Но с этим мы разберемся потом». С этим разбираться придется самому Платову, а вот для нас важно другое. Побежали к машине. Подхватив с земли свой автомат, я побежал к берегу, чтобы мимо камышей добраться до нашей замаскированной машины. По дороге я торопливо излагал Сосновскому свои мысли. У нас есть шанс их догнать или не потерять из вида. Основная задача Фрида Федорчука — диверсии в нашем тылу. Он опоздал. Значит, вторую задачу ему поставили поздно. Значит, немцы только узнали о предательстве Бельца. Фрид спешил, но у него все получилось. Предатель убит, а документы, которые он нес, к нам спасены. Понимаешь, вторая задача помимо основной. А основная — помочь наступлению на этом участке фронта. Ты хочешь сказать, что Фрид прямо сейчас не бросится к своим передавать документы, захваченные у Бельца? Сосновский споткнулся, выругался... И снова догнал меня. Не бросится, согласился я. Для меня это было очевидно. Согласить, что это не так просто. Фрид не может просто так выйти к своим и на дороге перед танковой колонной поднять руку, мол, стойте я свой. В советской форме в полосе наступления, неудачного наступления. Его просто пристрелят. Сомневаюсь, что у него есть рация. Скорее всего, у него есть пароль к командирам немецких частей и передовых подразделений, по которому те поймут, что человек из Абвера. Но если ты прав, Сосновский подбежал к машине и стал отбрасывать тонкие молодые осинки, которыми он вчера замаскировал машину. Тогда у нас есть небольшой запас времени. Фрид пока будет мотаться по нашим телам, и как только возникнет удобный момент, сразу передаст захваченный пакет своему командованию. Абвер — военная разведка в составе Верховного командования Вермахта. Так что шанс добыть документы у нас есть. И надо как-то сообщить в особый отдел, чтобы организовали эвакуацию тел отсюда и по возможности их идентифицировали. Я помог Михаилу отбросить в сторону срубленные деревца и кустарник и уселся на переднее сиденье. Сосновский сел за руль, повернул ключ в замке зажигания, но машина даже не отреагировала. Она не издала ни звука. Стартер молчал, приборы на панели даже не шелохнулись. Не дернулась ни одна стрелка. Мы одновременно бросились открывать капот, и, открыв его, сразу все поняли. Провода были вырваны с корнем, а местами обрезаны. Чинить машину было нечем, да и некогда. Ясно, что диверсанты уйдут далеко и в неизвестном направлении, пока мы раздобудем транспорт и сможем броситься в погоню. Сосновский с ожесточением захлопнул крышку капота, и посмотрел на наручные часы. — Все, нам их не догнать. Михаил угрюмо уставился на машину. Я взял из машины свой автомат и замер от неожиданности. «Слышишь — Слышишь? Я повернул голову, прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за леса. — Там изгиб дороги. Слышишь звуки моторов? — Побежали. — А если это немцы? — спросил Михаил, хватая свой автомат. «Плевать!» — с ожесточением ответил я. «Мы должны успеть. А если это немцы, то просто не выйдем на дорогу». Не дожидаясь ответа, я бросился сквозь бурелом в сторону леса. Михаил бежал со мной рядом, задевая ветки, хрустя сухими палками под ногами. Мы уже не думали о том, чтобы не шуметь, о том, чтобы быть незаметными. Мы спешили в надежде, что на дороге могут оказаться наши. И ведь там были машины. И это значит, что мы могли организовать погоню за диверсантами, похитившими документы. Около 30 минут безумной гонки, и гимнастерки стали прилипать к нашим спинам. Сбившиеся мокрые портянки в сапогах начали натирать ноги. Но когда мы увидели дорогу и родные полуторки, то побежали еще быстрее, несмотря на усталость. Машин было две, и когда мы выбежали на дорогу, держа автоматы в руках, и с расстегнутыми воротниками гимнастерок грузовики резко остановились. Из переднего выбежал сержант с автоматом в руках, который он тут же наставил на нас. «Стой! Стрелять буду!» — крикнул он. Мы остановились, подняли руки, держа свое оружие стволами вверх. Я и Сосновский стали торопливо и наперебой объяснять, что мы оперативники НКВД и что нам нужна помощь. В это время еще несколько солдат Выпрыгнув через борта на дорогу, окружили нас. Бойцы по приказу сержанта мгновенно отобрали у нас автоматы. Удостоверения, которые мы показали сержанту, у нас отобрали тоже. Первая мысль, которая мне пришла в голову, была не о том, что этот сержант — служака и дурак. Меня больше беспокоило, что мы опять могли нарваться на переодетую в красноармейскую форму группу диверсантов. «Диверсанты!» — уверенно сказал сержант. Связать им руки покрепче, обыскать и в кузов обоих. В особом отделе разберутся, что это за фрейра, что тут делают два майора без своих подразделений. Спорить было бесполезно, и когда нас буквально бросили на деревянные полы кузова головной полуторки, мы с Сосновским безропотно подчинились и только переглянулись. Нам оставалось ждать. С такой решительностью и деловитостью, которые проявил этот сержант, Нас в случае неповиновения могли запросто застрелить. Машины ехали в сторону моста, возле которого утром произошел бой. Мы надеялись увидеть кого-то из старших командиров, которым можно было подать сигнал, которым бы эти бойцы во главе с сержантом подчинились и нас бы, по крайней мере, выслушали и убедились в том, что наши документы настоящие. Когда машины возле моста начали притормаживать, И мы с Сосновским стали подниматься в кузове, пытаясь посмотреть, что делается вокруг. На нас мгновенно прикрикнули солдаты, наставив автоматы. И тем не менее мы успели увидеть у моста зеленые фуражки пограничников. Наши полуторки стали притормаживать, и через щель в борту я заметил командира пограничников. — Мороз! Капитан Мороз! Сюда! — закричал я во все горло. «Мы с Сосновским попытались встать хотя бы на колени, чтобы нас было видно над бортом кузова, но солдаты нас повалили на пол. Я почувствовал удары сапог и постарался собраться в комок, чтобы мне не повредили внутренние органы и не переломали ребра. Но тут раздался знакомый язычный голос, и удары сразу прекратились. Бойцы в кузове как-то сразу присмирели, и в воцарившейся тишине стал слышен приближающийся топот». Я надеялся, что это к нам бежали пограничники, и не напрасно. Нам повезло. Не прошло и минуты, как над бортом показалось такое знакомое лицо капитана-пограничника. — Вы! — удивился Мороз. — Что происходит? Сержант, стоявший возле машины, вытянулся и протянул наше удостоверение капитану. К командиру стали подходить другие пограничники, уже знавшие нас в лицо по прошлому бою у моста. Задержавший нас сержант начал оправдываться. Диверсанты, товарищ капитан! Выбежали из леса, кинулись на нас. Мы их задержали для выяснения личности. С оружием! В лесу! Заподозрили. Бдительность, значит, проявили, товарищ капитан. Идиот! Еле слышно прошипел мороз. Быстро развязать майоров и вернуть им личное оружие! Спуститься из кузова на землю. Нам помогали пограничники, добродушно посмеиваясь и отряхивая наши гимнастерки. Растирая затекшие кисти рук, я кивнул пограничнику, чтобы он отошел с нами в сторону. — Слушайте, здесь, совсем недалеко за лесочком, есть старая мельница. Она обозначена на топокарте. И мы там недавно столкнулись с диверсантами, — говорил я торопливо. Там осталось несколько убитых врагов, переодетых в красноармейскую форму. Из числа тех, что были в госпитале, участвовали в атаке на мост. Нескольким удалось уйти, уехать на легковой машине на северо-запад вдоль реки. У них при себе очень важные документы, которые ждет Москва. «Сколько их?» — прищурился Мороз, открывая планшет с картой. «Сколько прошло времени?» «Человека три или четыре, в том числе...» командир диверсионной группы, работающей на этом направлении в наших тылах. Его зовут Вальтер Фрид, лейтенант Вермахта. Он же предатель и националист Василий Федорчук. Прошло уже минут сорок. Если бы не этот сержант... На грузовиках мы их не догоним. Мороз оглянулся назад на звук мотора легкой машины. А вот и время воспользоваться вашим служебным положением. Остановим машину?» Времени церемониться у нас не было. Это были две штабные легковушки. Первым шел трофейный «Мерседес», а за ним черная «М»ка с помятой крышей. Мы вместе с капитаном-пограничником бросились к машинам, размахивая руками. Опустилось стекло, и через переднюю пассажирскую дверь на нас глянуло неприветливое лицо подполковника с танкистскими эмблемами на петлицах. «В чем дело?» – хмуро осведомился подполковник – Я протянул ему раскрытое удостоверение майора главного управления НКВД и сказал, что нам нужна его помощь. Подполковник, без лишних вопросов, вышел из машины и отошел с нами в сторону от дороги. Офицер оказался начальником штаба танкового полка. Я коротко обрисовал ему ситуацию, заявив, что нам срочно нужна машина для преследования. Разбитые тихоходные полуторки для этой цели не годились. «Хотите воспользоваться...» «Легковой машиной?» Сразу оценил ситуацию подполковник. «Добро. Берите Мерседес, он покрепче будет. Мой водитель вам нужен? Нет? Идите за мной». От этого человека исходила какая-то мощная властность, решительность. Ему хотелось подчиняться, выполнять его приказы беспрекословно и точно в срок. Я тряхнул головой, отгоняя на вождение. Но этот подполковник мне понравился. Побольше бы таких офицеров нам на фронте, они могли бы многое сделать со своей решительностью. «Орешкин, Горохов, ко мне!» Коротко приказал подполковник, и водитель «Мерседеса» поспешно выскочил на дорогу. Следом вышел молодой лейтенант. «Орешкин, отдашь машину вот этим товарищам! Горохов, поймайте попутку и вместе с водителем догоняйте нас! Сами добирайтесь до расположения! Я пересяду во вторую машину! Выполнять!» Мы забрались вместе с Сосновским и капитаном Морозом в «Мерседес». Пограничник крикнул своему помощнику-старшине, чтобы полуторка шла следом. Сигналом, что нам нужна помощь, была красная ракета. Развернув машину, Сосновский погнал ее вдоль реки по грунтовой дороге, держась ближе к лесочку, в котором мы недавно выдержали бой. Полуторка с десятком бойцов Мороза ехала следом, но сразу стала заметно отставать. Разбитая колесами грузовиков и гусеницами танков, дорога раскисала после дождей, высыхала, создавая глубокие твердые колеи, в которые, если попасть колесом, то можно быстро и не выбраться без посторонней помощи. Воронки, иногда подбитая изгоревшая техника, остатки каких-то повозок, все это мешало развить скорость, но Сосновский вел машину виртуозно, на большой скорости объезжая препятствия. Капитан сидел на заднем сиденье, то и дело оборачиваясь назад и глядя на машину со своими бойцами. Сосновский смотрел только на дорогу, стараясь заранее заметить препятствия, оценить возможность его преодоления или объезда. Я смотрел вперед и по сторонам. Возможно, диверсанты свернули в лес и затаились. Сомнительно, что они сделают это в десятки километров от места предыдущего боя, но полностью отрицать такую возможность было нельзя». Их могла ждать другая группа. Их могло оказаться больше, чем мы предполагали. И они могли атаковать нас, увидев одинокую легковую автомашину. Я думал о возможных вариантах развития ситуации. Но все же чутье мне подсказывало, что Фрид Федорчук постарается убраться из этого района. Будет ли он пытаться прямо сейчас передавать документы своему командованию, неизвестно. Но у него был же и другой приказ. Он должен был одновременно выполнять и другие задачи, ради которых группа и нам в тыл. «Смотрите!» Я указал рукой вперед, где по дороге среди полей двигалась небольшая колонна пехотинцев. Лошади тащили две пушки-сорокопятки. Еще одна кляча, понурив голову, плелась с полевой кухней. «Давай к ним!» Сосновский резко свернул на пересечении грунтовых дорог налево и двинулся к колонне. Затормозив и подняв клубы пыли, Сосновский открыл дверь. Я выскочил с другой стороны и побежал к красноармейцам, спрашивая, кто командир. — Кончился наш командир, — ответил старшина с пушистыми прокуренными усами. — Отошел недавно. Вон там на опушке мы его и похоронили полчаса назад. Не донесли до Санбата? Вы бы пораньше нам встретились, глядишь, и пособили бы человеку. — Увы, старшина! — отозвался подошедший Сосновский. — А что, других машин вы тут не видели? Не проезжал больше никто на легковой. — Как же не было? Было! — ставил молодой солдат, стоявший рядом со старшиной. — Проезжали тут такие, в новенькой форме, которые порх не нюхали. Спросили только откуда и куда мы двигаемся. Да только кто ж на такие вопросы незнакомым лейтенантам в степи на линии фронта отвечает. — Лейтенант? — — насторожился я. — В новенькой форме? Ну-ка, боец, опиши его. — А что описывать? Молодой такой блондинчик. Видать, таксистом до войны в Москве работал. Халёный. Или в Харькове, — хмыкнул второй солдат. Говорок у него южный. — Сколько их было в машине? Куда поехали? Я чуть ли не за плечо схватил солдата. Он даже опешил и уставился на меня испуганными глазами. — А что, вы их ищете? — — Странные они какие-то. Трое их в машине было. Лейтенант тот за рулем. Вон туда, в сторону железки, они попылили. Гудок паровозный услышали, дым над лесом из трубы увидели. И в машину, и по газам. Крикнув бойцам «Спасибо, хлопцы!», мы уселись в машину. И Сосновский рванул с места «Мерседес». Каждый думал об одном и том же. Опыт у нас был, у капитана Мороза тоже. Если они искали железную дорогу, стремились к ней, то сразу сходу взрывать ничего не будут. Никаких действий в первые же минуты не предпримут. Диверсанты должны будут осмотреться, оценить ситуацию и только потом принять решение, что взрывать, где и как. Я достал карту, осмотрелся. Прикинул расстояние и направление, которое мы выдерживаем от моста. Получалось, что через пять с небольшим километров будет железнодорожная станция. Называлась она «Сосновская товарная-2». Там были склады. Там сейчас в условиях приближения фронта могли скопиться какие-то грузы, которые немцы захотят уничтожить или помешать их вывозу. Товарная станция «Лакомый кусочек» для диверсантов. «Смотрите! Опять дым из трубы паровоза!» — указал рукой вправо Мороз. «Видать, на станции активно идет выгрузка или погрузка». «Смотри, Максим, а вот так не будет короче?» Сосновский кивнул в сторону просеки вдоль железнодорожного полотна. «Там пеньки! Лучше левее и на шоссе!» — подсказал пограничник. «Я был тут неделю назад. На просеке пеньков до черта осталось!» Сосновский свернул налево. Через городок можно незаметно подъехать к станции, оставить где-то за углом машину. Главное, чтобы там был военный комендант, и у него было под рукой хоть какое-то подразделение — Хотя бы один взвод. Я опустил боковое стекло на двери и почти высунул голову наружу, стараясь уловить звуки боя, если они появятся. Будет очень горько, больно и стыдно, если этот Фрид что-то взорвет на станции. Или убьет кого-то. Но гибель одного полковника или даже генерала, пяток взорванных вагонов – ничто по сравнению с той информацией, которая не попала в наши руки, которая не попадет в Москву. А ведь она способна наверняка спасти не десятки или сотни, а тысячи жизней на поле боя. Или не на поле боя, а как раз способна предотвратить террористические акты, диверсии немецкой разведки в наших тылах. «Вон какое-то административное здание, а за углом уже вокзал», — указал Мороз рукой через плечо Сосновского. «Давайте здесь машину оставим». «Хорошо», — согласился я и повернулся к пограничнику. «Значит так, ребята». Покидаем автомобиль, и каждый самостоятельно выходит на перрон. Осматриваем все вокруг, особенно складские и служебные помещения, составы с ценным и военным грузом. Обращаем внимание на всех, кто по описанию может походить на наших диверсантов. Я найду военного коменданта, если он здесь есть, и о задачу патрули, если они есть в этом городке. Сосновский остановил машину у тротуара. И я сразу вышел, накинув ремень автомата на плечо. На улице было не очень много людей, в основном гражданские, которые спешили по каким-то своим делам, возможно, связанным с эвакуацией. Наверняка большая часть – это работники железнодорожной станции и складов. Встречались и военные, и офицеры, и простые красноармейцы торопились куда-то, кто с ящиками, кто с документами, пробегали целыми группами бойцы, проезжали машины. А когда я вышел на перрон, то увидел людей, ждавших поезд. Вещи, узлы, чемоданы, корзины и большие сумки. Все это стояло, лежало, их держали в руках, катили на тележках и в детских колясках. Я остановился и осмотрелся. Где-то здесь должна быть комендатура. Патрулей не видно, но военных много. Мимо прошел мороз, держа за ремень автомат, висевший у него на плече. Он на ходу разгладил складки гимнастерки под ремнем, поправил зеленую фуражку и пошел вдоль здания вокзала, поглядывая в открытые окна. Обернувшись, я увидел Сосновского. Тот шел не спеша, подмигивая хмурым, испуганным девушкам, заговаривая с женщинами. Но что я отметил, глаза Михаила ни на секунду не оставались неподвижными. Они бегали по перрону, по окнам домов, Он успевал и заговаривать с людьми, и видеть все вокруг. Мне на глаза попался немолодой железнодорожник в фуражке. Он тоже куда-то торопился, попутно вытирая на ходу лоб грязным носовым платком. Но я успел схватить его за рукав и вежливо осведомиться, где мне можно найти военного коменданта станции. — Нету его, товарищ хороший, — покачал железнодорожник головой и нахлобучил фуражку. «Уехал он. А куда сказать, затрудняюсь? Кабинет запер, сел в машину, значит, и укатил. А куда-то мне неизвестно. Может, начальник станции знает». Я отпустил пожилого человека и двинулся к широким, настежь раскрытым дверям вокзала. Здание небольшое, всего в один этаж. Найти будет нетрудно. И когда я дошел до дверей и машинально бросил взгляд вправо в сторону путей, то замер на месте. По перрону шли Коган и Буторин. Медленно, как будто гуляли и ждали своего эшелона. Они о чем-то оживленно разговаривали и меня не видели. Но самое интересное было потом. Я увидел трех солдат с автоматами на плече, которые тоже шли по перрону не спеша. Мгновенно я вспомнил эти оттопыренные уши, тонкую длинную шею и выпирающий острый кадык. Этого человека я видел в госпитальном дворе возле легковой машины – где врач перевязывал руку раненому командиру Красной Армии. И второго из этой троицы я тоже узнал. Плечистый, шея толстая, аж воротник гимнастерки не сходится. Они сходятся, потому что гимнастерка была с чужого плеча. Контраст новый только со склада гимнастерки Худощавого и застиранная короткая гимнастерка его товарища. Третьего я не помнил. «Спокойно, Максим, я их вижу», — раздался совсем рядом, — Негромкий голос Сосновского. Потом он добавил, как будто хотел уточнить. «И наших ребят тоже вижу. И эту троицу». «Миша, наши ребята ничего не знают. Они скоро пройдут мимо диверсантов», — шепнул я Сосновскому. «А сейчас самая выгодная позиция, когда враг между нами находится, и взять диверсантов будет легче. А сейчас даже Мороз их не видит. Он их не узнает. Держи мой автомат!» Вдруг сунул мне в руки свое оружие Сосновский и сорвался с места. Я машинально взял его автомат, но успел только открыть рот, чтобы остановить Михаила, спросить, что он намерен предпринять. А Сосновский уже быстрым шагом шел за диверсантами, вооруженные лишь кабурным оружием на ремне. Он бесцеремонно выхватил из рук какого-то мужчины букет цветов, с которым тот стоял на перроне, ожидая кого-то, и побежал в сторону диверсантов. Чтобы оказаться рядом в нужный момент, я юркнул через дверь в зал ожидания и побежал, посматривая в окно на Сосновского. Он бежал по перрону и махал кому-то рукой с букетом, счастливо улыбаясь и выкрикивая какое-то женское имя. Диверсанты обернулись на шум. Я сразу заметил, как все трое напряглись, как они стали озираться, пытаясь понять, к кому бежит этот молодцеватый майор с цветами. Когда они поймут, что никакой женщины нет, которая бежала бы навстречу майору или со счастливыми глазами ждала его, Сосновский уже настигнет их. Коган и Буторин тотчас же увидели Михаила и сразу поняли, что идет какой-то спектакль. Но им понадобилось несколько секунд, чтобы понять, кто является объектом этой театрализованной постановки. Возможно, что Сосновскому и удалось бы все сыграть до конца, Но следом за ним бежал тот самый мужчина, у которого он выхватил букет, ругаясь, требуя остановиться и обещая начистить морду, невзирая на звание. Диверсанты все поняли и схватились за оружие. Сейчас случится непоправимое. Стрельба на перроне, пусть не переполненным пассажирами, но все же на котором были беззащитные и ничего не подозревающие люди, чревато жертвами. Наверняка Сосновский тоже понимал это потому что метров за десять до диверсантов, когда те повернулись и сорвали с плеч автоматы, он вдруг широким взмахом руки швырнул в их сторону букет, гаркнул на весь перрон предупреждающую команду «Граната!» и сам упал на землю. Финт сработал. Диверсанты пригнулись и шарахнулись в разные стороны в ожидании взрыва. Сосновский успел выхватить из кобуры пистолет и выстрелил дважды по ногам одного из врагов. Перрон огласился криками и женским визгом. Люди бросились к зданию. Многие стали падать на землю и закрывать голову руками, как во время обстрела или бомбежки. Воздух прорезала автоматная очередь. Крикнув в зале ожидания людям, чтобы падали на пол и прятались за лавками, я подбежал ко второй двери. И в этот момент лицом к лицу столкнулся с одним из диверсантов. На улице прозвучали еще две автоматные очереди – и мое воображение сразу нарисовало мне картину распростертых на перроне тел пассажиров. Мне в глаза смотрел тот самый, с оттопыренными ушами, худощавый молодой человек, и его кадык нервно дернулся сверху вниз и назад. Мои руки были заняты моим оружием и автоматом Сосновского. Я разжал пальцы, бросая оружие на пол, и тут же мне пришлось перехватить ППШ «Диверсанта», Тот попытался навести автомат на меня, отшатнувшись к двери. Выпускать на улицу его нельзя. Пускать в зал ожидания тоже. Ему вообще нельзя давать возможность стрелять. И нельзя стрелять самому. Рванув автомат на себя, мой противник потерял равновесие, потому что я ждал этого рывка. Я сумел в последний момент удержать его руки, а затем нанести удар носком сапога ему в голень. Парень охнул и ослабил хватку, чуть скособочившись. Сильным рывком я выкрутил его руку и вырвал автомат. Сразу же я ударил его, что есть силы, прикладом в грудь, стараясь угодить в область солнечного сплетения. И мгновенно стволом автомата по его рукам, которыми он или пытался защититься, или вырвать оружие из моих рук. Следующий удар я нанес прикладом в лоб противнику, и диверсант опрокинулся на спину. Бросив ППШ, Я навалился на него всем телом, заламывая ему правую руку и переворачивая его лицом вниз на заплеванный семечками пол. Проводя прием, я все же умудрился бросить взгляд наружу через дверной проем. Картина мне не особенно понравилась. Сосновский и Коган стояли и смотрели на диверсанта, лежавшего у их ног без движения. Буторин стоял на краю платформы и спокойно смотрел куда-то вниз на рельсы а автомат он держал в опущенной руке. Значит, стрелять необходимости уже не было. Плохо. Значит, только один. Когда мы с Морозом связали пленника, я вышел на платформу и подошел к Сосновскому. Тот, виновато посмотрел на меня и развел руками. Засовывая пистолет в кобуру, он уныло стал рассказывать, как упал и выстрелил по ногам ближайшего диверсанта, как попал ему в бедро. Но в это время на линии огня оказался еще один, и вторая пуля досталась ему точно в затылок. Раненый вскочил и бросился с перона вниз на рельсы. Буторин хотел прыгнуть за ним, но чуть не нарвался на автоматную очередь. Ему пришлось стрелять в ответ. Стрелял в плечо, но пуля угодила диверсанту в сердце. «Как вы тут оказались?» — спросил я, глядя на убитого диверсанта. «Пограничники у моста подсказали» а на подъезде к станции полуторку догнали со Страшиной и бойцами Мороза.